Глава вторая. За 10 лет время шагнуло вперед. И оно изменило не только возраст мой, Димы и остальных. Вирткапсулы перекочевали из разряда дорогих игрушек в класс домашней техники, такой как кофеварка или робот-уборщик. Миров виртуальной реальности стало также много на все вкусы и предпочтения. Магические нории и сферы миров постапокалиптический Стикс и After Death, а также бесчисленные стимуляторы, шутеры, гонки и стратегии. Пока Бишкек ездил в аэропорт провожать Ольху, а заодно и заказывать капсулу для меня, я вошел в сеть и принялся учить матчасть. Надо было представлять, чего ожидать от Старого Мира, пройтись по форумам, да и прочесть письмо с предложением, от которого нельзя отказаться. Права на большинство игр были выкуплены ООН, Но они не вмешивались в развитие, оставив у штурвала старые команды. Квазепсилон также перетерпел значительные изменения. За 10 лет этот мир превратился в практически новую игру. Были добавлены десятки новых рас, а границы обитаемого космоса расширились на порядке. Расы теперь делились на три категории — сила, ловкость и выносливость. Нет, с вариативностью было все так же, как, к примеру, можно было взять ксенона и качать его в саппорт или затачивать шэдоус под танка, но это не главное. Просто разделение раз на категории давало дополнительный процент прироста к данной характеристике. А так ничто не мешает распылять очки на непрофильные характеристики. На сладкое я ставил письмо от корпорации. В нем мне предлагалось нечто иное, как работа с тестером в мире квази epsilon Соцпакет, оплата капсулы, модераторский аккаунт с возможностью выбора любой расы и приличный оклад плюс премия. Контракт предполагал трехмесячный срок работы с возможностью карьерного роста. Неплохой пряник, учитывая, что Альфа-Нова еще не показывала кнут, который явно имеется на всякий случай». Я помедлил немного, а потом поставил электронную подпись в документе, и тут же на почту пришло многостраничное письмо с инструкциями. Причем написано они были явно эксклюзивно под меня. Суть письма сводилась к следующему. Создать аватар из новых раз, прокачать его по своему усмотрению и в общении с игроками отыгрывать мажора-донатера. Деньги для прокачки, покупки амуниции и оплаты паровозов поступят после входа в игру. Не налаживать связи со старыми знакомыми и полностью отрицать свою принадлежность к прошлому игровому аватару. Сменить модель поведения и придумать короткую легенду на случай привлечения внимания. Цель контракта — вплотную подобраться к патриарху ксеноморфов и постараться убедить сложить власть над расой, а если не получится — уничтожить. Восьмой больше не итерации скина, он непись. А НПС смертный. Как и восьмой теперь. Ближе к трём приехал Бишкек в компании двух обескураженных антуражем Диминого дома техников и пластикового гроба по цене иномарки. И ещё бы, в середине 21 века видеть деревянный форт с колодцем, баней и сушащимся на веревках бельем, а зайдя внутрь обнаружить три не самые дешевые капсулы, неподготовленного это может озадачить. Но что поделать... Так привычнее Альхе, а значит, и мы счастлив. Час установки, и парни, зиковато оглядываясь, укатили обратно к цивилизации. Для моей новой команды не было препятствий начать игру, но прежде я собрал всех в комнате с капсулами. «Впереди у нас работа минимум на два месяца». «Кай», — начал я. «Герда, учитесь смирять свой пыл и слушать меня и отца, или в верткапсулах будете только учиться». «Дима, у альфанова были какие-то конкретные рекомендации к тебе?» «Меня они попросили сменить модель поведения. Выбрать новую расу из премиумного пакета и работать в команде с тобой. Ну и в общем-то все», — ответил Дима. «Я весь день провел в сети и понял одно. Все новые расы надо щупать. раз достаточно под каждую из ролей, и чтобы выбрать оптимальную, придется попробовать каждую». «Это только тебе», — улыбнулся Бишкек. «Мы на полигоне уже выбрали расы для себя. Просто не знали, что они и тебя втянут, так что затачивались под связку танк и 2ДД». «Без саппорта?» Я удивился недальновидности друга. Вместо ответа он кивнул на Каи и Герду, которые уже спорили о том, чья капсула будет ближе к выходу. «Ты посмотри на них! Какие они саппорты! Каи и Герда — чистые дэмэдж-дилеры!» «А я слишком стар для поддержки». «Да ну?» Для вида отмахнулся я, глядя на 60-летнего Бишкека. Хотя все прекрасно понимал. «Брось это, Артем! Саппорт — главная роль в команде. Именно от него зависит успешность группы. А я стар для этого. Нейроны в мозге уже не те. Не чувствую я бой на кончиках пальцев. Не вывезу я саппорта. И ты, и я прекрасно это понимаем». «Ладно, посмотрим». Кивнул я, соглашаясь с безвыходностью ситуации. «Пойдемте уже потестим нашу группу на полигоне пару часиков перед сном». И я лег в капсулу и стоило разноцветной метели входа ходе смениться стартовым интерфейсом. «Понял. Пару часиков уйдет только на создание персонажа, распределение стартовых очков и открытие древа умений. И это без выбора расы и тестов на полигоне». Стоило авторизоваться в системе, как всплыло бесчётное количество раз Пришлось выставить галочку на премиумных, а затем на новых расах. Список сократился до четырёх десятков. Уже проще. Первыми по списку пошли силачи. Во главе списка оказались турианцы — антропоморфная раса, покрытая костяной бронёй, практически полностью скрывающей тело. Этакие антроцитово-черные големы с перламутровыми огоньками глаз и ростом в 2 метра. Турианцы. Кремниевая форма жизни. Небольшие размеры и скромный запас здоровья турианцы компенсируют врожденными высокими показателями сопротивления. Сильные стороны. Карбоновый экзоскелет. Базовый резист к физическому, биологическому, лазерному и плазменному урону 33%. Самый высокий показатель прироста ловкости за каждый уровень. Слабые стороны. Негативная репутация с ксенонами Шедоус, Конфедерации Звездных Людей Райкерс. Есть возможность генной и кибернетической модификации. Приятно, но не то. Решил я, но на всякий случай добавил в избранное, чтобы вернуться, если не найдется ничего поинтереснее. Следующими были закованные в броню антропоморфы, или же боевые роботы с биологической начинкой. Кстати, второе больше похоже на правду, так как вариации стартового тела было аж 9 штук. Кибертроиды — раса людей, оставивших путь биологического развития и отдавшихся на волю кибернетической эволюции. Внутри их тел еще осталась биологическая сущность. Но она рудиментарно и расценивается кибертроидами как порог. Сильные стороны. Тетрактитовое тело. Самый высокий базовый резиск показателем физической защиты 66%. Игнорирование псионических и ментальных атак. Огромная выживаемость за счет очков прочности кибернетического тела. Зависит от материалов и качества кибернетических улучшений. Возможность смены тел. Слабые стороны. Необходимость подзарядки тел. Возможность генной модификации отсутствует. Полная иммунность при заражении эмбрионом чужих. Стоимость кибернетических улучшений расы кибертроидов 25%. Я прочел до конца, и эта раса понравилась мне еще меньше. Да, кибертроиды были введены напрямую для борьбы с экспансией восьмого. Но не велика ли цена, ведь это те же миклары версии 2.0? Сверхлогические машины, каждая из которых частично является частью единого сознания Раса для гриндеров и крафтеров И ноль возможностей развлечений Только теперь разработчики оставили антропоморфную форму И частичку биологии в телах роботов Раньше эта раса вызывала бугурту у игроков из-за возможности спариваться Но кажется, теперь каждый мог сам для себя решить Оставить ли репродуктивные органы своему аватару Остальные расы силовиков были улучшенными клонами уже имеющихся, и я перешел к ловкачам. Передо мной возвышался хищник. Самый настоящий хищник с металлической маской и черными дредами. Ростом пришелец был явно за 2 метра. Я Уджа, Выведенная на архипелаге Шэдоус искусственная раса из генома синонов и воинов, разумных рептилий, виномантов Опытный выводок смог обучиться... Постиг технологии теневых лордов и убил своих создателей. И теперь я уже готовы на все ради мирового господства. Сильные стороны. Токсичная кровь. Иммунитет к ядам 100%. Кислотная кровь. Иммунитет к кислоте 66%. Возможность поглощения генома чужих раз. Шанс 0,1%. Слабые стороны. Нет собственной ветви технологического развития. Цены на технологии всех раз плюс 25%. Репутация с шедоус и союзниками — ненависть. Есть возможность генной и кибернетической модификации. Очень и очень хотелось не смотреть дальше, а выбрать героя детства. Но я свернул аватар Яуджа и перешел к следующей расе. Еще один лавкач понравился мне внешностью. Он был копией моего друида. Седые волосы, кожа цвета какао с молоком и багряные радужки глаз. На лице же была респираторная маска. Фантом Хуманс. Те, кто когда-то были людьми, но выбрали иной нематериальный мир. Раса космических кочевников, заглянувшая за горизонт событий. Убить фантома одним ударом или метким выстрелом невозможно ведь их тело — это цифровая последовательность, а взор загодя знает о нанесении урона. Сильные стороны. Существование в другом измерении. Пассивное. Тело фантома перед первым ударом распыляется на долю секунд, пропуская атаку врага. При росте уровней появляется возможность увеличения времени, количества использования способности. Телепортационный прыжок. Знания союзников шэдоус-фантомы впитали как свои собственные, развив их в иной плоскости. Бессмертные бездны. Пассивная. Нулевая потеря опыта при смерти. Время реинкарнации увеличено в 10 раз. Слабые стороны. Уязвимость к атакам по площади. Уязвимость к ядам, кислотам, щелочам. Маленький запас здоровья и энергии. Типичный прям лавкач лавкач что в руках нуба будет фрагом, а у скиллового игрока станет имбой, ибо не контрится. При всех своих достижениях я не относил себя к про. Такой перс больше подошел бы джинкс. Свернув лавкачей, я перебрался к самому близкому для себя классу: Интовикам. Интеллект открылся для меня с действительно новой формацией героев спектроморф не биологическая раса. Спектроморфы теряют антропоморфную форму при любом столкновении, показывая истинный облик. Идеальный скрытный убийца. Поймать спектроморфа все равно, что ловить тень садком. Сильные стороны. Концентрат тьмы. Пассивная. В ПВП герой наносит урон способностью неизвестной природы, игнорируя броню. Не действуют на объекты, способные к отражению света. Спектр света пассивная, возможность проникать сквозь прозрачные объекты, силовые поля, стекла, иллюминаторы, вентиляцию, ускоренная прокачка, пассивная, плюс 15% к получаемому опыту, слабые стороны, урон плюс 200 от оптического оружия, лазеры, фотонные ружья, и плюс 33 от оружия с оптическим эффектом, бластеры, лазерные мечи и так далее. И последний раз и были ностальгически знакомые дендроиды. Впрочем, дабы не поддастся искушению, я так и не стал даже открывать эту вкладку. В предписаниях от альфанова четко было указано «сменить стиль игры». По большому счету классические разделения на силу, ловкость и интеллект создавало замкнутый цикл, где один параметр превосходит второй и уступает третьему, как в камень, ножницы, бумага. Ловкачи бьют силачей, но проигрывают интовикам. Интовики, в свою очередь, страдают от силачей. Но это весьма условное сравнение, применимо только в идеальных лабораторных условиях, при одинаковом игровом скелете экипировки. Ничто не мешает, к примеру, ловкачу заточиться под силача и рвать интеллектуалов. И наоборот. Я выбрал внешне похожего на над андроида подобного фантома и, присоединившись к лобби, вошел в тренировочную комнату. Бишкека и Герда уже вовсю отбивались от волн мелких монстров, но смутило меня не это. А то, что в команде из четырех игроков трое были космическими скитальцами. Не став даже обозначать свое присутствие, я вышел в меню выбора персонажа Яуджи или Спектроморф, думал я. Силовиков же не рассматривал в принципе. Бишкек выбрал турианса, а брать кибертроида не было совсем никакого желания. «Под ПВП затачиваться нет смысла, а у них другая цель. Значит, же, улыбнулся я. Детская мечта стать двухметровым хищником, идейным врагом чужих, осуществилась к 35 годам. Правильно говорила мама. Первые 40 лет детства у мальчиков — самые сложные. Теперь я не торопился в лобби. На счету шелестели кредиты, и стоило прокачать своего охотника. Корпорация не поскупилась на стартовый капитал. Вот он и подсказал будущую модель поведения. Мажор-цинник с обилием черного юмора и такого же черного лексикона. А почему, собственно, и нет? Я открыл стартовый аватар персонажа. Артем Кув, первый уровень. Раса. Яуджа. Жизни. 130. Энергия. 40. Атрибуты. Сила — 13, выносливость — 13, интеллект — 4, нераспределённых очков атрибутов — 3, врождённые способности — токсичная кровь, иммунитет к ядам — 100%, кислотная кровь, иммунитет к кислоте — 66%, генный вампиризм — возможность поглощения генома чужих рас. Шанс 0,1%. Генные модификации. Нет. Технологические модификации. Спаренный стальной клинок, левая рука. Навыки. Оптический камуфляж. Расходует энергию 2 единицы в секунду. Яуджа мимикрирует под окружающую среду, снижая заметность. Тепловизионное зрение. Яуджа может видеть объекты в инфракрасном спектре. Рукопашный бой. Имплантированные клинки. Активируемые. 5 секунд. Урон плюс 33% от имплантированного холодного оружия. Урон плюс 33% от имплантированного холодного оружия. Прыжок. Активируемые. Увеличивает силу прыжка. Тратит очки здоровья. Нераспределенных очков навыков. 3. Я хмыкнул, увидев краткое меню персонажа Раньше оно было куда более громоздким. Но стоило задержать взгляд на каком-то из параметров, как открывалось более детальное описание. Первым делом я усилил аватар, сменив весь скелет на сукородитовый сплав. Металл, используемый при отливке варп-двигателей, обладал не только приличной массой, но и запредельной крепостью и ценой. Из него же была отлита новая маска с клинками хищника. Я отказался от классических спаренных лезвий. Открыв редактор улучшений, сделал клинки внутри полыми, а желоба подсоединил к вине на руке. Если у уже токсичная кровь, почему бы этим не пользоваться? Желаете применить имплант на ваш игровой аватар? Необходимо уникальное кибернетическое улучшение. Стоимость 34 тысячи кредитов. Да. Нет. Я уже разорил корпорацию на 200 тысяч но даже не перешел к покупке экипировки. Так чего бояться? После принятия улучшений клинки и маска сменились на антроцитово-черные с голубыми проблесками, и я увидел следующее. «В технологической ветви развития расы Яуджи нет данной модификации. Желаете создать патент? Стоимость – одна кредитов. Да. Нет». «Конечно, да», – ухмыльнулся я. «Для меня эти деньги лишь так. Траты на семечки. Мажор я или где?» «Биотоксические сакуродитовые клинки Яуджа. Урон. 35,65. Плюс отравление. Отравление. 0. Выберите количество впрыскиваемой крови». Я вписал 10 хитпоинтов, не до конца понимая, как будет действовать имплант. Система приняла стартовые параметры, и урон от яда обозначился как 25-разовый и периодический, минус 3 хита и 10 тиков. Итого 55 хитов с атаки. Сначала мне показалось, что я уже имба, но воспоминания особенностей других раз вернули меня с небес на землю. Для отравления надо пробить броню. Плюс к тому, на небиологические формы жизни, такие как силикоиды, кибертроиды и прочие, яд не действует. Даже инвиз у Яуджи — кастрированный, оптическая мимикрия. Да, если честно, не хотелось идти по пути развития инвизеров-ловкачей с их критами и стелсами. Таких самых хитро выхлопанных всегда было много. Их никто не любит за подлый геймплей. Из-за новизной расы генетические улучшения были представлены всего в двух ветках — ускоренный метаболизм и вампиризм. Обе вполне себе полезные модификации. Более того, по сути, они завязаны друг на друга. Одна разгоняет метаболизм вдвое, повышая температуру тела и регенерацию. Но взамен я уже должен питаться едва ли не каждый час. Вампиризм же позволяет перерабатывать плоть жертвы. Кислота сворачивает кровь, разделяя на питательный белково витаминный коктейль и лимфу. Я подумал и взял обе модификации. Хитрый ген вырос до 4 минут, минуту, а шанс поглощения генома до 0,2%. Остались нераспределенными только очки атрибутов и навыков, но с этим все было просто. Все три очка атрибутов в силу для увеличения жизни, а очки умений – 2 в атаку клинками и 1 в прыжок. Жизни выросли до 160 хитов, плюс 10 за двойной ап навыков ближнего боя и 10 к ловкости за одну очко в прыжок. То, что я, вот же чистый лавкач чувствуется с первого уровня. Перед тем, как вселяться в тело аватара, я еще раз полюбовался своим творением. Двухметровый хищник с бурой кожей зелено-бордового цвета и черной маской. Жаль, что пока не с чем сравнивать, но это дело поправимое. Я вошел в лобби их группы и оказался один. На часах была половина четвертого. Да, подзавис я в редакторе персонажа. Пора спать. Утро началось странно. В отсутствии жены Дима в меру своих умений пытался сварганить завтрак. Я был отправлен на чердак будить близнецов. Крутая винтовая лестница вывела на второй этаж, а затем на чердак. Вот где для меня был разрыв шаблона в отношении детской комнаты. Сруб без намека на ремонт зиял истерзанными когтями брёвнами. Вместо кровати под потолком висели люльки-корзины, в которых и спали Кай с Гердой. Я аккуратно растолкал парня, а тот, в свою очередь, разбудил сестру. Не знаю, как вести себя с подростками. Я передал слова отца и сообщил, что сегодня состоится их первый игровой день в квазе Эпсила. После этих слов томное пробуждение превратилось в хаос и анархию. А я покинул комнату оборотней. «Значит, без саппорта будем!» Подвел итог Дима в задумчивости, помешивая уже давно остывший чай. «Может, найдем кого?» — высказал предположение я. «Хотя мы оба понимали, что брать человека со стороны — не вариант». «А как насчет... договорить Диме я не дал?» Алиса, не дружище, она на седьмом месяце, и не хочу так рисковать!» «Да и ты, думаю, помнишь, как она попала в игру в прошлый раз!» На корню обрубил этот вариант я. Затем обратился к уплетающим почти сырые котлеты двойняшка. Бишкек сказал, что у ребят какой-то нездоровый интерес к сырому мясу. Приходится идти на компромисс, создавая хоть какую-то корочку. «Ну а вы что думаете? Никто не хочет сменить игровую роль!» Не, это же не интересно Сидеть позади и лечить союзников!» «Ну не скажи. В свое время я добился в этом определенных успехов». Закинул удочку я. «Каких? Научился штопать раны и прививки ставить?» Юношеский максимализм и неприкрытый сарказм так и пер из уст паренька. «Кай!» — прикрикнул на него Бишкек, попытавшись отвесить подзатыльник. «Нет». Также меланхолично, словно не заметив выпада в свой адрес, продолжил я. Всего лишь научился крафтить уникальные артефакты и стал прародителем расы дендроидов. «Врешь!» Без тени уважения перед разницей в возрасте выпалил Кай, за что получил-таки подзатыльник от отца. «Загугли на форуме «Квази Эпсилон «Артем Кув Пожал плечами я, не собираюсь ввязываться в полемику. «Если будет интересно, сам до всего дойдет», Сам увидит плюсы и минусы. Пытаться давить, подсовывая правильные варианты, — дело неблагодарное. Минуту в комнате царила тишина. Оба подростка шарились в коммуникаторах, а мы с Димой переглядывались с усмешкой. «Подростки, что с них взять?» «По поводу модели поведения», — начал я. Бишкек меня неправильно понял. «Ков, я помню, что написано в инструкциях. Обещаю никакой фени». «За десять лет, думаешь, я не изменился?» Он с укором посмотрел мне в глаза. «Я не о себе, я о себе», — прояснил я ситуацию. «Мне тут корпорация отсыпала стартовый капитал на развитие, и я хочу его обыграть». «Мне тоже отсыпали», — кивнул сиделец. «Хочешь показаться донатером?» «Ага, их никто не уважает, зато всем нужны их деньги», — согласился я. К тому же это самое банальное обоснование скачка в уровнях. А его нам придется сделать такой, что, мама, не горюй». «Слишком просто, но для начала сойдет», — согласился Бишкек. «Кай Герды ведь неуправляемы. Отпрыски тут же бросили на меня неодобрительный взгляд, но я его проигнорировал. Что, если отыграть трех неадекватных мажоров и их няньку? В роли няньки будешь выступать ты?» «Нет, Дима. Ты. Я тоже хочу побыть в шкуре плохиша. Да, я Пекуну, в такой ситуации больше подойдет амплуатанка, а трое ДД – его мажористые безголовые подопечные».